Часть третья. Рыбы. Карпы, золотые рыбки, серебристая форель и скользкий уголь. Обитатели пучин, прозрачных озер и аквариумов, к героям водной стихии музыка обращалась неоднократно, то наблюдая за их экзотической красотой, то используя как страшилку или аллегорию. В этой главе оперные, песенные, клавесинные рыбы всех видов, от французского барокко до XX века. Глава первая. Угарь. Франсуа Куперен. Угарь из четвертого сборника пьесы для клавесина, 1730 год. Органист французских королей. Сборник, ценой 15 ливров серебром, продается у господина Куперена, органиста церкви Сен-Джерве, близ церкви, у господина Буавена на улице Сан-Тонаре, у господина Леклера на улице Дюруль под вывеской «Золотой крест». Говорилось на титульном листе четвертого сборника клавесинных пьес, увидевшего свет в 1730 году за авторством господина Куперена, королевского органиста. Четвертый сборник клавесинных пьес стал последним для своего создателя. Франсуа Куперену, наследнику славной династии музыкантов, одному из важнейших композиторов французского барокко, придворному органисту и клавесинисту при двух Людовиках было тогда больше 60 лет. Франсуа Куперен родился и умер в Париже и на протяжении 64 лет своей жизни едва ли уезжал далеко от французской столицы. Четверо из восьми детей в семье его деда стали музыкантами, особенно знаменит был его дядя Луи. Однако величайшим из Куперенов предстояло стать именно Франсуа. единственному сыну Шарля Куперена, который был церковным органистом и умер, когда мальчику было 10 лет. Вероятно, в детстве Франсуа учился у отца и уже упомянутого дяди, а позже занял ту же должность, что и они. Готическая церковь Сен-Жерве с интересным маньеристским фасадом, одним из первых в этом стиле в Париже, все еще стоит неподалеку от набережной отель де в квартале Море, знаменитом старом районе на правом берегу Сены. В разное время главными органистами там были и Луи, и Шарль, и Франсуа Куперене. В церкви до сих пор стоит орган, на котором играли несколько поколений музыкального семейства. В 25 лет Франсуа Куперен был назначен одним из четырех органистов придворной капеллы при Людовике XIV. Ему было положено жалование 600 ливров, а в обязанности входило обучать игре на клавесине всю августейшую семью, включая дофина. Позже ему пожалуют дворянский титул. С известного анонимного портрета, где Франсуа Куперен изображен молодым, на нас смотрит удивительно приятный человек с нерезкими, немного детскими чертами лица и женственными ладонями. По-видимому, он и правда обладал мягким характером, был медлителен и дотошен в работе. Когда в 1713 году вышел его первый сборник клавесинных пьес, Он предварялся вступительным словом от автора, где тот многословно и изысканно извиняется за то, что так долго медлил с изданием, вопреки желанию публики. Далее Куперен скромно, но с гордостью ссылается на невероятную занятость, все это время мешавшую ему всецело посвятить себя сочинению и изданию пьес. Ведь он, по его словам, имеет честь состоять при короле и обучать почти одновременно его высочество дофина, герцога Бургундского, из шестерых принцев и принцесс королевского дома. Потом он ссылается на прибавившиеся к этому неоднократные болезни и дает обещание подготовить второй сборник до конца года, кстати, не невыполненное, потому что следующей части предстоит появиться только четыре года спустя. Однако в 1717 году продолжение все-таки вышло. Еще через пять лет появилась третья часть, и, наконец, четвертая — увидела свет незадолго до смерти композитора. Как и предыдущие, последний сборник состоит из нескольких десятков клавесинных миниатюр, которые сгруппированы автором в несколько наборов по 4-8 пьес в каждом. Каждый из этих наборов, названных Купереном французским словом «Ох-две», ряд или последовательность, имеет порядковый номер и тональность, в которой выдержаны все входящие в него пьесы. за одним исключением в четвертом сборнике, о чем Куперен считает нужным сообщить читателю письменно. В начале каждой из четырех частей клавесинной эпопеи Куперена есть предисловие, в последнем он жалуется на слабеющее здоровье. Вероятно, многое в них — не более чем дань барочной риторике, но два его замечания оттуда действительно важны. Во-первых, Куперен утверждает, что всегда имел в виду определенный сюжет, сочиняя свои пьесы, То есть, каждая имеет программу, и за ней стоит определенный образ, который вынесен в заглаве. Во-вторых, в том же тексте Куперен заранее отказывается растолковать читателю эти названия, зачастую более чем странные, выражая надежду на то, что его избавят от объяснений. Что такое барочная сюита танцев? Чтобы понять, насколько нестандартно такое решение, Как неожиданно нежелание Куперен его комментировать и почему названия его пьес в этом комментарии так нуждаются, стоит вспомнить, что представляла собой стандартная инструментальная сюита в эпоху барокко. Сюита — это последовательность пьес, объединенных в цикл без всякого сквозного драматургического замысла, а просто по принципу сопоставления. Пьесы были обычно танцевального характера и контрастировали по темпу, характеру движения и эмоции, как говорили тогда, Аффекту. Последовательность танцев и содержащиеся в них аффекты были строго регламентированы, танцы были приблизительно одинаковы по продолжительности, и каждый должен был быть целиком выдержан в своем аффекте — скорбном или гневном, бодром или торжественным Из этих чередующихся эффектов набиралась гирлянда пьес, это и была барочная сюита. Нормативная сюита открывается алемандой, немецким танцем степенного характера, продолжается курантой, французским более подвижным танцем. Далее следует испанская сарабанда, чрезвычайно медленный танец в характере шествия, а завершает сюиту стремительная жига, имеющая английские корни. Между сарабандой и жигой во французской сюите танцев могли появиться другие танцы — минуэты, лур, гавод, паспье — все Если взглянуть на четыре клавесинных сборника Франсуа Куперена, видно, как он постепенно уходит от жанрового стандарта. Пять ордер, наборов пьес, из которых состоит первый сборник 1713 года, еще очень похожи на сюиты и состоят из вполне ожидаемых миниатюр танцевального характера, имеющих правильные названия и идущих в надлежащем порядке. Впрочем, Куперен с самого начала именует их не сюитами, а этим необычным словом ордера, которое было не принято использовать. Его современники, знаменитый Жан-Филипп Рамо или Морен-Морре, и старшие современники Денни Готье и Жак Шамбаньер для сочинения аналогичной структуры всегда пользовались словом «сюита». Однако уже тогда, среди традиционных минуэтов, гавотов и сарабант, у Куперена появляются вдруг программные бабочки, загадочные блондинки и брюнетки, чародейка или, еще более необъяснимое мрачная. Начиная со второго сборника, он окончательно уходит в особую художественную область. Пьесы, которые входили в Сюит и Куперена, снабжались таинственными, вроде бы программными, но, с другой стороны, не всегда понятными заголовками. Почему и что именно кроется за некоторыми из них — одна из самых интригующих тайн барочной музыки. Да, такие названия и образы, как «Соловей в любви», «Будильник», «Кукушка и щебетание», Легко вообразимы в звуке и не нуждаются в разъяснениях. Но что делать с рождающимися лилиями, маками или амфибией? Кто или что стоит за названиями «ясновидище», «освежающее» или «опасное»? Иные пьесы отсылают нас к литературе, в каких-то зашифрованы имена людей из окружения Куперена. «Принцесса мари «Невеста Людовика XV», «Мария Лещинская». ла куперенет вторая дочь композитора маргарита ануаета в будущем великолепная клавесянистка и наследница отцовской роли при дворе ламон фламбер госпожа ммонн фламбер дочь первого королевского поставщика вина некоторые приходится по настоящему расшифровывать в названии одной из пьес второго сборника из одинна ордры есть странное длинное слово написанное так что все гласные в нем заменены на «Х», в результате чего оно выглядит напечатанным на неисправной клавиатуре. Это загадка. Если на место букв x вернуть гласные, получится слово «министрандиза». Так, название этой миниатюры переводится в русских изданиях как «Празднество великой древней министрандизы». От этого едва ли становится легче, если не знать, что имеется в виду организация с затейливым названием Общество учителей танцев и музыкантов, играющих на разных инструментах, как высоких, так и низких. Нечто вроде французской гильдии министрелей, существовавшей с XIV века, с которой Куперен вел борьбу за независимость. Согласно правилам, только музыканты, получившие от нее звание метра могли давать уроки игры на клавесине. Теинственные названия. Иногда заголовки пьес внутри одной сюиты как будто связаны друг с другом сюжетно. В «Девятом ордер», к примеру, есть уже упомянутое «освежающее», а далее расположены пьесы, озаглавленные «Чары», «Вкрачеве», «Обольстительница», «Развивающийся чепчик» и «Лёгкий траур» или «Три вдовушки», в этом сочетании пикантно-полунамекающие на что-то амурное. В 22-м ордере, которому принадлежит фортепиано-миниатюра «Угарь», это сквозная идея, если и есть, то не на поверхности. Сюита открывается вещицей под названием «Трофей». Далее следует одноименная «Ария», далее «Заря» с ремаркой «Алеманда». За ней следуют миниатюры «Угарь», подножка, минуэты крест-накрест, речь о положении рук на клавиатуре, и, наконец, фокусы. Возможно, идея подвоха и шутки, соединяющая подножку, фокусы и акробатический трюк с перекрещиванием рук при исполнении минуэтов, может быть отражена и в угре. Можно предположить, что пьеса не изображает в буквальном смысле рыбу, но использует образ скользкого, утекающего из рук угря, как аллегорию зыбкости и ненадежности. Недаром во французском есть идиома, дословно переводящаяся как угорь под камнем». для обозначения скрытого подвоха или смысла, спрятанного от глаз, нечто вроде русского подводного камня. Однако, если эта концептуальная связанность есть, она присутствует на уровне названий, но не отражается в музыке. Чередуясь, пьесы одного набора по-прежнему представляют собой парад контрастных эффектов Угорь. Угорь — типичный пример клавесинной фактуры Куперена. Она похожа на лютневую, по точной, легкой, беглой техники по использованию арпеджиата, приема взятия аккордов, при котором звуки берутся не строго одновременно, а рассыпанно, словно на арфе. Клавесинная материя у Куперена напоминает лютневую и своей танцевальной свободой, и прихотливостью рисунка. Одновременно с этим она похожа на органную, делая большую ставку на многоголосие. В одновременном росте и звучании слышны несколько мелодических линий на разных уровнях, тесно расположенные и независимо движущиеся, как несколько математических функций на одном графике. Это хорошо слышно в начале пьесы, где два голоса имитируют друг друга. Напрашивается сравнение змеящихся мелодических ходов в угре с гибким рыбьим телом, лентой, вьющимся среди камней и ила, и, возможно, это сравнение не будет чересчур смелой игрой воображения. Французская клавесинная музыка XVII века, как и барочная музыка в целом, была склонна к наделению отдельных устойчивых элементов мелодии символическим смыслом, так же, как может подлежать расшифровыванию какой-нибудь натюрморт того времени. Столовые приборы, цветы, фрукты, насекомые были не случайны, имели перевод и попадали в натюрморт в продуманном смысловом аккорде. Но главной особенностью клавесинной музыки французского барокко и музыки Куперена, в частности, являются так называемые мелизмы — звуковые украшения из очень мелких нот, роем окутывающие основные звуки мелодии. Они могут предварять или обрамлять их рассыпчатыми трелями, щебетом и журчанием. Эти украшения сопровождают любой изгиб мелодии, словно вокруг каждого звукового события срабатывает микроскопический фейерверк. Запись украшений и их правильная расшифровка — это целая наука, настолько важной для Куперена, что в знаменитом труде «Искусство игры на клавесине» он свел украшения в специальную таблицу, снабжая ее подробными комментариями. Видимо, исполнители не проявили к ней должного внимания, поскольку в предисловии к третьему сборнику пьес раздосадованный Куперен замечает. «После того, как я тщательно пометил все украшения к моим пьесам и дал к ним отдельно достаточно понятное объяснение в особой методе, известной под названием «Искусство игры на клавесине», меня всегда удивляет, когда кто-нибудь учит и играет их, не следуя этим пометам». Это непростительная небрежность, тем более, что украшения к моим пьесам отнюдь не произвольны. Словом, я заявляю, что мои пьесы надо играть следуя моим обозначениям и что они никогда не будут производить нужное впечатление на лиц, обладающих подлинным вкусом, если исполнители не будут точно соблюдать все мои пометы, ничего к ним не прибавляя и ничего не убавляя. Они и правда производят нужное впечатление, Парадно одетая во все эти завитушки, мелодия вынуждена двигаться с церемонной грацией, узнаваемо барочным кукольным шагом. Она одновременно и слышна, и утопает в трепещущей мелочи вокруг. И это соотношение, каллиграфии иллюзорности, ясности и таинственности вкупе с двусмысленными названиями сообщает музыке Куперена особенную прелесть. В ней угадывается изысканная подробная роскошь дворца Людовиков, маскарады и пышные прически, игра в прятки при свечах, зеркала, перья, фижмы, белила, подвески, но не из тяжеловесного костюмного кино, а с картин Антуана Ватто, современника Куперена. Приглушенный свет, зыбкие садовые пейзажи, Коломбина в жемчужном платье, застывшая в меланхолии.